Глава 58. «Поверить не могу!» Бриджит ходила взад-вперед по пещере, отбрасывая тень от света костра на стену. «Серьезно, этого быть не может!» Банни опять сидел у огня на ящике из-под молока. Перед собой он разложил херл, коробок спичек, маленький старинный пистолет, полбутылки виски, пару наручников, монтировку Бриджет и оба их фонарика. «Почему ты так спокоен?» бани ничего не ответил. Бани Он поднял глаза. «Я спрашиваю, почему ты так спокоен? Нас пытаются убить!» бани пожал плечами. «Честно говоря, мне кажется, что в основном меня. Ты всего лишь неудачливый свидетель. О, отлично, я стану сопутствующей жертвой. Теперь мне намного легче. Честно говоря, когда выбор заключается в том, чтобы полностью потерять грёбаный разум, или узнать, что за тобой действительно следят, то последнее своего рода облегчение. Это значит, что у меня есть кто-то, с кем можно сразиться. В этом я соображаю больше». Бриджит взглянула на жалкую коллекцию предметов, разложенную перед баней. «Ты собрался сразиться? Вот с этим? Против вооруженных людей? Я не говорил, что надеюсь победить». Бриджит указала на пистолет. «Он настоящий?» «Господи, да. Это Деринджер». «Правда, имею в виду, в лучшем случае он может выстрелить только раз». «В лучшем случае? Ты даже не знаешь, сработает он или нет?» «Ну, однажды получилось. Из-за него мы вроде как в этой переделке». Бриджит всплеснула руками. «Блестяще. Все лучше и лучше. Сколько их всего?» Банни почесал бороду. «Я не совсем уверен. По крайней мере, одна женщина, высокий парень и парень ростом пониже». Я бы сказал, что минимум трое. Может и больше. Против нас двоих. Банни бросил на нее взгляд, который Бриджит не смогла прочесть. Об этом не беспокойся. Бриджит снова огляделась. Почему из всех мест на свете ты пришел именно сюда? Мы тут однажды уже чуть не погибли. Банни вытащил рубашку из-под свитера и начал отрывать от нее полоски. Я искал уединенное место с единственным входом. Когда ты в меньшинстве, нельзя давать возможность зайти с тыла. Бриджит взволнованно щелкнула пальцами. Так, погоди. Тут есть другой выход. Через крышу кладовой. Помнишь, как сбежал через него тот мелкий крысеныш? Не помню, как его звали. Извини за плохие новости, но лестницы больше нет. Кто-то ее вырвал. Теперь через кладовую не вылезти. Я проверил это первым делом. Бриджит ошеломленно хлопнула ладонью по каменной стене. «Каким сказочным придурком надо быть, чтобы вытаскивать лестницу из ядерного бункера?» Банни пожал плечами и открыл бутылку виски. Затем сделал из нее большой глоток и протянул Бриджит. «Нет, спасибо, я за рулем». «Всегда восхищался твоим чувством гражданской ответственности». Банни обмакнул в виски несколько полосок ткани, оторванных от рубашки, и засунул их в горлышко бутылки. «Ты не знаешь, хорошо ли горит виски?» «Хм, понятия не имею. Обычно я использовала его для приготовления рождественского пудинга и ни разу для коктейля Молотова». Банни посмотрел на бутылку и пожал плечами. «Что ж, полагаю, скоро узнаем». Бриджит бросила взгляд на мобильный телефон. «Сигнала, естественно, нет. Все кажется до жути знакомым». «Попробуй взглянуть свежим взглядом, Конрой. Когда мы застряли тут в прошлый раз, мы не могли открыть двери». «В этот раз дверей нет». «Это значит, что они могут войти». Бриджит понизила голос до шепота. «Думаешь, они войдут?» Банни покачал головой. «Пока нет. Они не знают, что мы плохо вооружены. И это сыграет в нашу пользу. В смысле, они войдут, конечно. Но, думаю, вначале попробуют выкурить нас или что-нибудь в этом роде. Я бы поступил так. Кроме того, им надо быть осторожными, чтобы сохранить кассету. Или нет?» «Может, они хотят ее именно уничтожить?» «Понять трудно. Какую кассету?» «Ах, да. Они думают, что у меня есть кассета, которой на самом деле нет. Они пришли за ней. Ну это... Вероятно, они считают, что я знаю, где Симона». «Симона? Та женщина, которую я видела на фотографии возле твоей кровати?» «Банни это, кажется, за дело. «А когда ты была в моей спальне?» «В прошлом году. Помнишь, ты исчез тогда». И я оказалась единственной, кто смог тебя отыскать. — Ах, да. Еще раз спасибо. Ты замечательная девушка. — Не за что. И вот что скажу. Благодаря тебе скучать не приходится никогда. Бриджит подошла поближе к выходу из пещеры и стала прислушиваться. — Итак, ты и Поле, вы уже разобрались между собой? Она закрыла глаза, чтобы привыкнуть к темноте, затем быстро выглянула из-за угла. До самого верха туннеля не было видно ничего, за исключением бледного света в дальнем конце, где сразу за поворотом их поджидала пасмурная ночь, и бог знает, что еще. Она снова посмотрела на Банни. «По-твоему, сейчас подходящее время это обсуждать?» Банни встал. «Поверь мне, Конрой, не бывает лучшего времени, чем сейчас». «Ну ладно. Если хочешь знать, мы действительно разобрались. Прямо сегодня вечером». «Кстати, мы разобрались еще и с Келлихерами. Хотя теперь, когда мы можем по-настоящему умереть, это начинает казаться чем-то вроде пировой победы. Спасение компании теперь выглядит бессмысленным». «Это фантастическая новость, Конрай. Я имею в виду тебя и Полли. Это здорово. Он может вести себя как идиот, но он хороший парень. Я рад, что у него появилась ты. Что ж, поживем – увидим. Поверь моему опыту, не теряй времени зря». Второго шанса не будет. На мгновение Бриджит поймала косящий взгляд Банни, затем он отвел глаза. «Конечно. Но моя личная жизнь в огромной степени зависит от того, выживу ли я в ближайшие 20 или около того минут. С тобой все будет в порядке, я позабочусь. Просто держись в сторонке. Это не твое сражение». Она повернула к Банни возмущенное лицо. «Ты охренел? Мы вместе влипли». Я не собираюсь стоять в сторонке, как беспомощная барышня. Иди-ка нахер и ты, и вся твоя чушь о камикадзе, МакГэри. Мы разберемся с этим вместе. Банни поднял руки вверх. Хорошо, хорошо. Только расслабься, ладно? Расслабься, он говорит. Ты иногда очень сильно бесишь. Ты в курсе? Нет. Если честно, ты первая, от кого я это слышу. Пойдем, поможешь, ладно? Бриджит последовала за Банни к дальней стенке. К ней был приделан металлический пруд, примерно на высоте человеческого роста. Кажется, именно к нему все эти годы была прикреплена цепь фиахры. Господи! Ага. Ты не могла бы за него ухватиться, прошу тебя. Бриджит взялась за пруд обеими руками. Не думаю, что мы сможем его выдернуть, Банни. Он сидит реально крепко. Все получится, просто ухвати сильнее. Хорошо, но... Раз, два... Затем раздался щелчок. Она увидела металлический браслет, обернувшийся вокруг запястья. Наручники. Другое кольцо защелкнулось на пруту. Банни проворно отступил в сторону. «Что за черт?» «Прости, Конрай, я не могу допустить, чтобы ты пострадала. Как я уже сказал, это не твое сражение». Бриджит провела наручниками туда-сюда по метровому металлическому пруту. «Блин, ты в своем уме? Отстегни сию же минуту!» Банни вытащил что-то из кармана дубленки и показал Бриджит. Кажется, заводной игрушечный цыпленок. «Я прикреплю ключ к малышу. Он отдаст его тебе через пару минут, и ты сможешь высвободиться. Этого времени должно хватить». «Хватить для чего?» Банни наклонился и взял в одну руку Херл, а в другую коктейль Молотова. «Хочу их поторопить!» Они этого не ожидают. Я застану их врасплох. Они вооружены, Банни. Это самоубийство. Банни пожал плечами. Невозможно знать наверняка, Конрай. Я и так уже прожил дольше, чем следовало бы. По крайней мере, три трепыхнусь напоследок. По лицу Бриджит потекли слезы отчаяния. Она снова дернула за наручники. Слушай, просто отстегни меня, и я обещаю сделать все, что ты скажешь. Банни печально покачал головой. «Не будешь ты меня слушать, Конрой. Ты попытаешься помочь. Это заложено в твоей ДНК. Ты не сможешь остановиться, даже если захочешь. Отстегни меня!» Банни вернулся к костру, засунув крошечный пистолет в один карман, а импровизированный коктейль Молотова в другой. «Уже скоро. Прости за все, Конрой. Надеюсь, через несколько минут снаружи начнется суматоха ты подкрадешься к выходу, а потом убежишь. Только не к машинам, они выведут их из строя. Просто беги так быстро, как только сможешь. Неважно, что ты увидишь или услышишь, беги как можно дальше и не оглядывайся. Держи в руке телефон с номером 999 на и звони, как поймаешь сигнал, но не переставай бежать. Пожалуйста, не делай этого. Заведя игрушку, Банни подвесил ключ от наручников к маленькой пластиковой ручке на боку и стал подыскивать место на полу. Уже присев и, собравшись поставить цыпленка, он вдруг замер и оглянулся. Затем посмотрел на Бриджит. «Есть кое-что еще». «Что?» Бани встал. «Знаешь, почему мы с Полей не разговаривали все эти годы? Ты серьезно? Ты решил поговорить об этом прямо сейчас? Если ты не против». Бриджит тяжело вздохнула. «Ну, конечно, знаю. Он играл в твоей команде по херлингу, и у него был божий дар отбивать мяч клюшкой. Семейная пара из глубинки, преподаватели или типа того, хотела его усыновить, а ты... Ты все испортил, потому что хотел, чтобы он остался в команде и выиграл какой-то чемпионат». Банни кивнул. «Ага, все так. Слушай, он простил тебя за это. Давным-давно». «Нет, он не мог. Не совсем». Дело в том, что... Странное выражение мелькнуло на лице Банни. «Это все неправда». «Что?» «Никто не испытал бы большего счастья, чем я, если бы Поле выпал такой шанс. Я был бы на седьмом небе от радости, но...» Банни повертел Херл в руке, не сводя с него глаз. «Я пробил их. Ну, знаешь, просто чтобы удостовериться, что они честные, порядочные граждане и все такое. Пришлось немного покопаться». И оказалось, что муж был конченым, первостатейным мудаком. Бриджит заметил, как покраснел Банни при этом воспоминании. Он поджал губы и еще крепче сжал Херл. «Ты имеешь в виду...» — он кивнул. «Именно. Так что я не мог позволить Поле, понимаешь?» Когда он продолжил, его голос стал дрожать. «Поэтому я все это прекратил. Присек на корню». У меня не было доказательств. В смысле, юридических доказательств. Еще не было. Но я знал точно. Мне помогал один мой друг. Короче, урод погиб на следующий год в автокатастрофе. Это сделал... Банни посмотрел в глаза Бриджит. Я? Нет. Авария была настоящей. Иногда Бог опережает нас с концовкой. К тому времени уже ходили слухи. Но вся правда так и не всплыла. «Я не... почему ты не сказал Полу? Зачем заставил его ненавидеть тебя все эти годы? Его отец бросил их, когда Пол был ребенком. Его мама, упокой Господь, ее душу, умерла. Его тетка Фиделма, как и вся остальная ее чертова семейка, не хотела иметь с ним ничего общего. Я не мог допустить, чтобы парень узнал, что единственные люди, которым, как казалось, он действительно понравился, были... Я не мог этого допустить». Я решил, что будет лучше, если он станет ненавидеть меня. Я по-прежнему мог присматривать за ним, даже если он думал, что я делаю это только ради того, чтобы получить с него свое. Господи! И все это время Банни надул щеки и выдул воздух. В общем, решать тебе, сказать ему или не сказать. Сам я и не собирался, но раз уж теперь у него появилась ты, кто-то, кому он нужен по правильным причинам. Это хорошее дело. Самое лучшее. Может, теперь ему стоит жить, не думая обо мне плохо. По крайней мере, не настолько плохо. Господи, Банни!» Он быстро подзавел игрушечного цыпленка и поставил его на землю. «Прошу тебя, не надо!» Он понаблюдал за цыпленком несколько секунд, убеждаясь, что тот движется в правильном направлении, затем повернулся и пошел прочь. «Пожалуйста, Банни, не делай этого!» Он остановился в свете костра, отбросив гигантскую тень на стену туннеля. «Запомни», — сказал Банни, — «не оглядывайся». Затем он исчез. Она хотела позвать его криком, но знала, что не сможет. Каким бы жалким элементом неожиданности он ни обладал, она не могла его отнять. Она села на пол и вытянула ноги, напрягши каждую клеточку своего существа, пытаясь дотянуться до цыпленка, который медленно, мучительно-медленно приближался к ней. Она не сводила с него глаз, будто цыпленок стал центром ее мира. И в каком-то смысле это действительно было так. Сверху донесся рев бани, Потом раздался крик. Потом быстрая серия выстрелов. Потом еще один выстрел. Потом ничего. Ничего, кроме ровного жужжания маленького игрушечного цыпленка, старательно продвигавшегося к ней. 10 сантиметров. 8 сантиметров. Раздались еще два выстрела. Пять сантиметров. Она вздрогнула, услышав последний выстрел. Затем тишина. Два сантиметра.